Капитула 17 о нежелательном родстве. Заснула я в итоге одна, аршеса так и не дождалась, и проснулась тоже в одиночестве. От этого стало грустно и как-то даже холодно. Промозглое дождливое утро лишь усугубляло ситуацию. До меня только сейчас начало доходить, что именно имел в виду Ардан, когда говорил, что много работает. Ох уж, эти мужчины! «Неужели не понимают, что женщинам нужно уделить всего лишь сто процентов своего внимания и посвятить хотя бы абсолютно все свое время?» Ехидно спросил внутренний голос. Расстроенная и соскучившаяся оделась и вышла в пустой кабинет. Пустой кабинет, где у входа стояли семь ящиков с разноцветными банками. Семь здоровенных ящиков с вареньем. Грушевым, Мангоровым, Лимовым, Арановым. И даже из лепестков оросы. Эти молчаливые ящики были красноречивее любых слов. На глаза даже слезы навернулись. Харшес не просто услышал. Он запомнил, выделил время в своем сумасшедшем графике. Заказал или купил целый стратегический запас варенья. Для меня. Потому что я сказала, что люблю его. Может, я, конечно, совершенно невменяемая, но семь ящиков с вареньем тронули куда сильнее дорогущего урдинового икиса. На душе стало тепло, грусть развеялась, я позавтракала и принялась за работу. Хотелось уже поскорее навести порядок в стеллаже, расставить дела аршеса и приняться за захламленную комнату. Освободив ее от документов и свитков, можно будет сделать там кухню, переставить туда сервант с продуктами, холодильный шкаф, ящики с вареньем, добавить к ним новый стол с удобными стульями. Ну, разве не чудесная идея? Аршиз пришел три часа спустя, если верить хронометру. Я хотела было кинуться ему на шею и горячо отблагодарить за заботу, но, увидев лицо Хазарала за его спиной, осеклась. — Ви, ты готова к небольшому путешествию? — спросил Орда, наглядывая меня с ног до головы. — Надень куртку, там сегодня прохладно и накрапывает дождь. «У меня нет куртки», — растерянно развела руками я. Аршеса задаченно посмотрел на меня, а инбит скривил ярко очерченные губы и хмыкнул. «Правильно, Арш, не стоит на женщин лишние деньги тратить. Поселил в чулане, пусть койко-место отрабатывает в архиве. А одевать ее не обязательно, купит себе зарплаты что-нибудь изношенного». Краска бросилась в лицо, и я замерла, глядя на ненавистного Гайрона в бессильной досаде. Ин, заведи себе змею, а? Будешь на пару с ней яд сцеживать и в аптеку продавать. Не все же на содержание отца жить. Кстати, напомни мне, когда последний раз хоть одна девушка выдержала твою компанию дольше, чем пару часов?» «Никогда». Равнодушно пожал плечами Хазарал. «С меня даже бордельные шлюхи в два раза больше денег дерут. За моральный вред». Удивлен, в смысле удивлен, что всего в два раза, насмешливо ответил Аршес. Ин, ви не привыкла к такому стилю общения, так что давай полегче на поворотах. А смысл? Она хорошенькая, умненькая, одаренная. Делаю ставку, что она сбежит от тебя через Лурден, как только поймет, что есть варианты получше. Ну, знаешь, эти мифические мужики, которые могут купить куртку и поселить в нормальном доме, Они в темнушке возле казенного кабинета. Это не темнушка. Там окно есть, возразил Аршес. А куртку мы купим. Я же не знал, что куртки до сих пор нет. Для дознавателя ты несколько, как бы это сказать, помягче. Недостаточно прозорлив, Аршес. У нее ничего нет, она сирота после пожара. Не удивлюсь, если сапог тоже нет. Сапог действительно не было. Но я бы ни за что в этом гадкому, лезущему, ни в свое дело Гайрону не призналась. Аршиз посмотрел на мои стопы, и я стыдливо сжала пальчики на ногах. «Ну, тогда сейчас зайдем и купим», — протянул Ордан. «Ви, я думал, ты сходила в магазин. Я же говорил, что можешь взять деньги в тумбочке». «Не сходила», — виновато ответила я. «Как-то не до того было». «Аршес, ты издеваешься? Я вам кто? Подружка-невеста, чтобы по магазинам с вами таскаться? Идите сами, а через час встретимся на портальной станции. А ты, Ви, уходи от этого тугодума ко мне. По крайней мере, я соображу тебя не только раздеть, но и одеть прилично». Аршес со всей силы двинул Хазаралу локтем под дых, но тот ловко увернулся и довольно оскалился. А я даже немного расстроилась. «Сама бы ему с удовольствием куда-нибудь заехала, но трусила. За таким не заржавеет дать сдачи в полную силу. Лучше не трогать». «Хорошо, через час на станции. Если что, займи очередь к порталу. Мы скоро будем». Арш зашел в спальню, открыл тумбочку и вынул из нее здоровенную высокую вазу, доверха засыпанную жемчужинами разного достоинства. Но в основном крупными. От удивления я замерла с открытым ртом. Это же просто огромное состояние. И он его держит в тумбочке, рядом с кабинетом, в который кто только не заходит. «Ты чего?» — удивленно уставился на меня Ордан. И я молча таращилась на несметное богатство у него в руках. «Вид, только не говори, что ты мою э, копилку не видела. На что ты тогда покупала продукты?» «Ну, так ты же выдал мне подъемные. Мне было как-то неловко брать», — пролепетала я. «Ви!» — простонал Аршес. «Бери деньги тут, сколько хочешь. Я же почти не расходую ничего, а жалование у меня высокое. Ты даже если захочешь, не сможешь все потратить. Чтобы завтра же сходила в магазин и купила все необходимое. Это приказ». «Хорошо». Послушно подчинилась я, сдерживая улыбку. Если приказ, то куда деваться? На улице разыгралась непогода. Когда мы вышли, Аршес сплел над нашими головами аркан, защищающий от дождя, и понес меня к магазину. Не разрешил идти по холодным лужам в полуботиночках, самой теплой имеющейся у меня обуви. Если честно, к холоду я привыкла, поэтому ноги у меня давно не мерзли, но спорить не стала. Какая женщина в здравом уме будет спорить с тем, чтобы ее несли за покупками? В итоге к портальной станции мы подошли с небольшим опозданием, а Аршесу пришлось открыть предметный портал в свою спальню, чтобы не тащить сумку с моей обувью. На встречу с дядей я шла, щеголяя шикарными ярко-синими сапогами, шикарной ярко-синей курткой и самым шикарным гайроном с ярко-синими волосами. Комплект успешной девушки, как ни крути. Только уверенность и решимость таяли с каждой секундой. Я жутко боялась того, что нам откроют дяди. Не хотелось знать подробности о смерти своих родителей, потому что прекрасно знала. В ней виновата я. Ордан взял меня за руку и с невозмутимым видом подвел Карки с небольшой очередью на переход. — Это спецпортал для служащих, — пояснил он, пока мы ждали возможности перейти на другой остров. Хазарл стоял рядом, окидывая окружающих равнодушно снисходительным взглядом. Я же цеплялась за Аршеса и старалась не сорваться в ненужную истерику. Чем ближе были ответы на вопросы, которые я не хотела задавать, тем страшнее мне становилось. Меня бросало то в жар, то в холод, заломило виски и начало болезненно крутить живот. Сам проход через арку толком не запомнился. Кажется, врач говорил, что после портала сердце бьется быстрее. Мое и так заходилось в рваном ритме. Портальная станция из Зарры была куда меньше столичной, но все равно крупной. Два десятка арок то и дело вспыхивали золотом, то поглощая людей, то выпуская их из своих недр. Мы вышли на пристанционную площадь. Здесь тоже противно моросило. Аршес озабоченно посмотрел на меня. «Вид, ты побледнела, тебе нехорошо?» Я могла лишь кивнуть в ответ. От волнения и тревоги в ушах стучала кровь, и шум улицы почти не доносился до мечущегося в панике сознания. «Возьмем экипаж», — недовольно сказал Хазарал, плетя чары, защищающего от дождя аркана над собой. «У меня есть адрес». Мы двинулись сквозь толпу. Гварф Хазарал нашел экипаж, запряженный четырьмя массивными казарами, и нанял его. Дом, где должен был проживать дядя, находился на окраине. Кажется, в этом районе я не была. Ничего не отзывалось при виде обшарпанных фасадов. Нужное здание мы нашли с трудом. Даже среди непрезентабельных строений вокруг оно кричало о бедности и разрухе. Очень любопытно. Судя по тому, что я успел узнать, у тебя было большое наследство, Ви. «Достаточно большое, чтобы не работать, проживая в гораздо более фешенебельном месте до конца своих дней», — сказал Аршес, оглядывая мрачный облупленный дом. Хазарал уверенно распахнул входную дверь, и мы двинулись внутрь. На некоторых дверях висели таблички, возле других были просто нацарапаны имена. Дверь, ведущая в комнату дяди, нашлась на последнем этаже. Гезурт Зинтоза. Ими не нашло никакого отклика. Инбит требовательно постучал в хлипкую, изъеденную жучками дверь. «Нет денег!» Раздался оттуда невнятный пьяный голос. «Проваливайте!» Дознаватель бесцеремонно навалился на трухлявую дверь и вломился внутрь. «А у нас деньги есть, и мы заплатим за ответы», — оскалился в подобии улыбки Гайрон. Опухший, разящий перегаром мужчина со светлыми сальными волосами поднял на нас расфокусированный взгляд. кто кто и -э -э заплетающимся языком спросил хозяин убогой грязной комнаты. «Каскары!» «Не лучшая наследственность!» — хмыкнул Хазар, осматривая помещение и его хозяина. От этих слов я дернулась, как от пощечины. И «Ин, замокни!» Рыкнул Аршес и обратился к пьянице. «Зайтан Зенуза, мы бы хотели задать пару вопросов по поводу смерти вашего брата». «Что? Какого брата? У меня нет брата!» Мотнул головой тот и завалился на бок от слишком резкого движения. Да так и замер, не сделав попытки сесть ровно. Дознаватели подошли к столу, Аршес понюхал бутылку с остатками зеленоватой жидкости в ней. — Лунная настойка. От нее и галлюцинации могут быть. — Давай я наложу на него отрезвляющий аркан. Вернемся через пару часов, а он пока оклемается и проблюется. — Предложил Инбит, брезгливо огибая край стола, чтобы посмотреть на завалившееся на бок тело, которое внезапно всхрапнуло. — Давай, а мы пока... Аршес бросил на меня неуверенный взгляд. «По городу прогуляемся или пообедаем?» Еда в меня бы сейчас не полезла при всем желании, но спорить не было сил. Состояние и поведение родственника шокировало до глубины души, и я испытывала жгучий, душащий стыд перед Орданом. Он, видимо, понял, что со мной происходит, наклонился к уху и прошептал. «Это не имеет к тебе никакого отношения и не поменяет мое мнение о тебе». Ты не в ответе за происходящее, успокойся, Ви. Пойдем, выйдем на свежий воздух. Хазарл присоединился к нам четверть часа спустя. Предлагаю вернуться в центр города. Этот скот еще должен в себя прийти. Думаю, что раньше, чем через два часа, допросить его мы не сможем. Комнату я обложил чарами, так что сбежать он не сумеет. А находиться здесь я не желаю ни одной лишней минуты. Мы сели обратно в экипаж. Я опустила взгляд на свои руки и старалась не смотреть ни в сочувствующие глаза Ардана, ни в издевательски насмешливые инбиты. До центра мы доехали в полной тишине и вышли на одной из площадей. Дождь вроде бы кончился, но на улице было так промозгло и сыро, словно он все еще шел. Напряжение внутри меня нарастало с каждой минутой. Улицы казались смутно знакомыми, Город неуловимо чужим и в то же время близким. Словно бывший друг, увидеть которого было и больно, и отрадно одновременно. Мы бесцельно двинулись по одной из улиц. Неожиданно для самой себя я повернула вправо, вниз по мощенной мостовой. Меня словно за руку повела пробуждающаяся память. Смутные воспоминания нечеткие настолько, что их можно отнести скорее к интуиции, чем к знанию. Аршес не стал мешать. Сделал знак второму дознавателю и уверенно пошел рядом. Дойдя до ближайшего перекрестка, я растерялась. Все внезапно снова стало незнакомым. Вот этот дом, он был здесь раньше? Почему он выглядит таким чужим? Я потянула Ордана влево, а на следующем пересечении улиц свернула вправо, заплутала. В голове роились мысли и воспоминания. Тревога перешла в нервную дрожь, а я искала и боялась найти дом, в котором росла до девяти лет. И чего то было особенно важно отыскать его самой. Не знаю, сколько мы кружили по улицам из Гайрону не произнесли ни слова. Хотя лицо у Хазарала было скептичным и недовольным, он тоже не проронил ни звука. Натыкался на суровый взгляд Аршеса и кривился, но молчал. Когда я совсем отчаялась, мы наткнулись на небольшую кондитерскую. Все в ней было до боли знакомым. И вывеска, и витрина, и выкрашенные в персиковый цвет стены. Во рту словно взорвался вкус ягодных кексов. Я вспомнила его настолько отчетливо, словно ела их вчера. Дорогу от кондитерской до дома я знала. Это был наш с бабушкой любимый маршрут. Каждый раз, когда она навещала нас с родителями, мы снешли в это чудесное место и наблюдали за прохожими сквозь окна особенно хорошо было в дождь как сегодня к дверям дома я почти бежала слезы струились по щекам грудь сдавила спазмом воздуха не хватало я вырулила к знакомому забору и вцепилась в резную деревянную калитку сколько времени в детстве я потратила на изучение изображенных на ней птиц зверей и причудливых растений а за забором стоял мой дом. Воспоминания ворвались в меня бурным, сбивающим с ног потоком. Парадная дорожка к крыльцу, нарядная прихожая, расписанная удивительными цветами, а направо — малая столовая. Смугловатая мама с добрым взглядом, сидящая за каменным столом, особой гордостью дедушки и улыбающаяся мне. Светловолосый кореглазый отец. Такой молодой, едва ли старший Аршеса. И я бегу к ним, одна косичка растрепалась, и я хочу, чтобы мама ее переплела. И я вспомнила. Меня скрутило в приступе боли и оглушило. Я села бы на мокрую мостовую, но сильные руки Аршеса не дали упасть. Каждая картинка, каждый звук из прошлого ранили с особой жестокостью. Я поняла, почему предпочла все забыть. Я вспомнила все. Из архива королевского дознавателя, дело номер 1586, Оливета Целав. Выдержки из донесения оперативного агента А.Р. Во время полномасштабных разыскных мероприятий, направленных на поиски Ц., Пятой оперативной группой была обнаружена тщательно замаскированная лаборатория, расположенная на скалистом необитаемом острове, непригодном для проживания. Детальный осмотр помещения и анализ характерных следов позволяет предположить, что там содержались дети. Помимо этого, следы указывают на проживание нескольких наблюдателей. Часть лаборатории оборудована под жилой блок с хорошими условиями. Большая часть следов основательно зачищена или уничтожена. Установить личности находившихся тут не представляется возможным. В одной из комнат в тайнике, сделанном в щели стены, был обнаружен дневник с неким подобием хронологии. Первые записи датируются 6970 годом, а последние началом 6974, что позволяет предположить, что делавшая их Етора Адайтасуна сбилась со счета. Записи крайне хаотичны, в них упоминается 4 десятка аббревиатур, расшифровкой и толкованием занимается С.Р. Никакой информации о том, что происходило на острове, дневник не содержит. Перед покиданием лабораторию обработали кислотой. Следы жизнедеятельности удалены или приведены в непригодность для использования в поисковых арканах. Ориентируемся по царапинам на стенах. В некоторых камерах над достовыми кровати имеются детские рисунки. На острове была обнаружена незарегистрированная портальная арка, что дает возможность предположить, что наведывались сюда регулярно. Продолжаем поиски улик. 11.04.04.1973 В ходе поисковых работ на прилегающей к острову территории гайронами-подводниками обнаружены останки нескольких десятков человек преимущественно женские и детские, возраста примерно от 6 до 20 лет. Ведутся работы по их извлечению и установлению личностей. Требуется срочное присутствие высококлассного специалиста по работе с духами, так как почти все останки в плохом состоянии. К таким дух прилетит хорошо, если на пару секунд. Ожидаем дальнейших распоряжений и продолжаем подводные поиски. 12.4.4. .4 шесть тысяч девятьсот семьдесят третьего.